В каком-то из иноземных фильмов Мазур увидел, как буржуйские лимузины въезжают прямо в лифт, и хозяева жизни поднимаются на нужный этаж, не отрывая миллионерских задниц от мягких автомобильных кресел. Мазур не имел бы ничего против, если бы в этом банке обнаружился подобный лифт. Хоть раз бы в жизни прокатиться на таком чуде. Но, увы, машину пришлось покидать уже в гараже, а дальше, что называется, стопать ножками. На кнопках лифта были обозначены почему-то не цифры, а латинские буквы. И Мазур так и не понял, за каким лядом. — Цифики — для простого народа, а для нас почти что небожителей. — А? Для некий молодой и бойкий рационализатор предложил буковки как противодиверсионное мероприятие. — Да несколько драгоценных секунд сбить с толку плохих парней. — Да? — Тогда да, конечно. — Очень эффективно, ничего не скажешь. Словом, Мазур был несколько удивлен. Между тем, встретивший их в гараже, провожатый зелоугрюмого вида вдавил кнопку с буковкой «Д». Стал быть, считая человеческим счетом, и приняв гаражный этаж за нулевой, они сразу поднялись на четвертый этаж. В холле, в который ты сразу попадаешь из лифта, тоже становится ясно, что ты попал в местечко для избранной публики, где лишние посторонние не ходят. Даже клиенты банка, не из последних, пришедшие бросить на свой счет очередной миллиончик гривен или евро, сюда не захаживают. Прямо перед лифтом тебя встречает рамка металлодетектора, а едва ступаешь в холл, как появляется хорошо знакомая, понимающие людям ощущение, эдакий неприятный холодок в центре лба, будто на нем загорелась красная точка лазерного прицела. Голову можно отдать на отсечение. Из замаскированных пулеметных гнезд за ними следят холодные броненные стволы. При этом холл очень небольшой, можно сказать, домашний. Ощущение домашности усиливала мягкая мебель, всякие там пальмы в катках, и полное отсутствие деловой суеты в лице снующих туда-сюда клерков и секретарш с бумагами. Но и здесь гости не задержались. Прошли через холл, свернули в узкий коридор и очутились на лестнице. Но не на той, что идет через все этажи снизу доверху, а на короткой так сказать, локальной лестнице, связывающей этаж, мать его, Ди, и следующий за ним. Попали в такое хитрое место, куда просто так на лифте не доедешь. Шифруются, господа вершители судеб, многострадальная отчизна. Человек в темно-синем костюме отступил в сторону, пропуская их к обитой коричневой кожей двери. Едва ступив за порог, Мазур понял, что на этом и глуждания по банку закончились. Интересно, между прочим, было помещение. Без окон. И вполне логично можно было предположить, что комната предназначается для особо секретных разговоров, чтобы наверняка избежать направленных микрофонов и прицельной пальбы через окна из всех видов оружия. Конечно, внутри никакой спертости воздуху не ощущалось, Нагнетанием и фильтрацией воздуха тут занималась техника самого наивысшего качества. Их прихода дожидались аж пять человек. Когда Мазур с Малышевским вошли, сия пятерка небожительно чем-то заливе сторжала. — Однако не скажешь, что буржуины пребывают в тревоге и печали, — отметил Мазур. — А я-то дал увидеть их хватающими друг друга за рукава. Мол, все пропало, шеф, гипс снимают, клиент уезжает... Ну — Ну-ну. Малышевский, а следом за ними Мазур, подошли к встающей из черного кожаного дивана пятерке. Самое смешное, что одного из этих пяти Мазур знал лично. Да-да, и так вот тоже бывает. На далекой украинской чужбине, в глубинах непонятного банка, одарев семь застав и три-девять преград, прибываешь на тайное свидание с практически без пяти минут заговорщиками и «здрасте вам! Тут же знакомые морды. — Позвольте представить, Мазур Кирилл Степанович — мой новый, будущий начальник аналитического отдела группы безопасности. Пока, скажем так, на испытательном сроке. — А это, как и Георгиевич, мой помощник и грузин, — добавил необъятно говорит габаритов персонаж, несмотря на погоды, облаченный в тройку с полосатым галстуком Последний раз Мазур видел его на яхте, прикованном к стулу. В конференц-зале. Мазур пожал протянутую руку. Этот человек одно время, лет 5-7 назад, был на виду. Даже мелькал в правительственной хронике на заседании по вопросам бизнеса, куда приглашался в числе других представителей предпринимательской элиты. А потом дела его пошли неважно. Тот круг, к которому он принадлежал, потерпел разгромное поражение в результате кремлевско-византийских интриг, о их давяще разглагольствовал Малышевский. И Каха Георгиевич, в числе прочих участников группировки, угодил в опал. Взрывная волна поражения разбросал его товарищи по партии, кого куда, кого в тюрьму, кого в Израиль или в лондонскую эмиграцию. А бизнесмены и грузин маханул на историческую родину, отхлоса Акашвили, и нашел светом там новые занятия. Принялся помогать молодым и бойким реформаторам налаживать мифическую грузинскую экономику. Что именно он там наладил, было неизвестно. Во всяком случае, Мазуру, который новостями из мира большой и малой политик, интересовался от случая к случаю. Но, видимо, все же не того масштаба оказалось занятие, раз он снова попал в центр российских политических интриг. Было в Кахе Георгиевича.